Глава десятая. Его сны той ночью больше напоминали горячечный бред. Геор снова и снова видел один и тот же момент, будто на заезженной пластинке заела иглу, а от того, что воспоминание было совсем коротеньким, голова кружилась точно на карусели. Тринадцатилетний Геор смотрел на себя в зеркало, в котором отражалась часть комнаты. Занавеска надувается парусом, в открытое окно врывается ветер, донося ароматы лета. «Ковер на стене. Подумать только. Ковер». Родители радовались, когда удалось раздобыть этот с восточным орнаментом. На столе тарелка с клубникой. Геор пытался была очистить ее от хвостиков и посыпать сахаром, но извозился до да плюнул. Так съедят. Отражается и сам Геор. Щуплый, высокий, русая челка падает на глаза. «Подстричь тебя надо, чудо!» Каждый раз, придя с работы, говорит мама. Но летние каникулы, школьных занятий нет, и строгих учителей тоже. Потому волосы отрастают потихоньку. Так что даже папа, смеясь, предлагает заплетать их в косы. Геор видит себя. Но кто это за его плечом? Темная тень. Ужас захлестывает горло. Сжимает, как петлей. Разве такое бывает в реальном мире? Ни в страшном фильме, ни в книге. Здесь, сейчас, за его плечом. Охотник проснулся на смятых горячих простынях, пропитанных потом. Голова раскалывалась, в желудке было мерзко, словно какая-то мелкая нечисть отплясывала там адскую джигу. И хотя Георг ни на секунду не забывал о том, кто, вернее, что сидит у него в ванной, сейчас он был просто не в состоянии разбираться с этим. Этой. Нестерпимо хотелось почистить зубы, ополоснуться, но ничего, позже. Пришел на кухню, поплескал в лицо водой из-под крана, хлебнул из ладони, передернулся. Вода отдавала железом, оказалось, что кровью. Кинул в кружку две ложки кофе, подумал, добавил еще одну. Усмехнулся. Такими темпами можно просто начинать есть кофе ложками и запивать кипятком. Прислушался и ничего не услышал. Тварюшка сидела тихо, как мышь. Может, сдохла? Крепкий кофе сделал свое дело. Сознание прояснилось, тело снова слушалось приказов. Надо было что-то решать. Ни к чему оттягивать момент. Георг хмыкнул и налил себе еще одну кружку. Он не знал, что делать дальше. Убить? Отпустить? Как, черт возьми, он должен поступить с этой бестолковой тварью?» Выплеснул кофе в раковину и решительно отправился в ванную. Банши сидела в той же позе, обхватив колени руками, словно и не шелохнулась со вчерашнего вечера. Услышала, как открывается дверь и подняла голову. Лицо у нее было уставшее, растерянное, совершенно человеческое лицо. Он разметал соль, освобождая место, куда могла бы ступить нечисть, вытащил ее из поддона и подталкивая, повел за собой на кухню, усадил на стул, навис сверху, сложив руки на груди. Геор знал, как сейчас выглядит. Гора мышц, цепкий взгляд профессионального охотника. Но баньши, которая вчера вздрагивала и шарахалась от одного его вида, сегодня сделалась безучастна ко всему. Глаза потухли. Я подумала тихо сказала она, бездумно, водя пальцем по столу, повторяя контуры рисунка, так действительно будет лучше умереть совсем. Я когда пришла в себя, та такой, то сначала ничего не могла понять заплакала закричала, я не знала, что мой плач теперь убивает. Были какие-то люди неподалеку. Они бросились бежать. Мужчина убежал, а женщина упала и... Нет, она не погибла, только сознание потеряла. Но ведь, получается, я могла бы убить. Но за что это со мной? Почему?» Георг слушал и молчал. «Да, именно так все и случается с Баньши. Умершие не своей смертью молодые женщины не похороненные так, как положено, через какое-то время могли возродиться и вернуться в этот мир в виде нечисти. Они помнят детали своей прошлой жизни, но никогда не запоминают убийцы и обстоятельства смерти. Говорят, именно желание отомстить за свою загубленную жизнь и поднимает их из мертвых. Только это, конечно, были уже не люди. — Ты помнишь, как ты умерла? — все же спросил Георг. Баньши, как и следовало ожидать, покачала головой. Я помню только, что бежала сквозь кустарник. Туфли скинула, чтобы бежать было легче. Тогда лето было. Лето, значит. Получается, Алену убили прошлым летом. А вернулась она только сейчас. Можно пробить через свои каналы, искали ли пропавшую девушку Алену. Была одета в цветастый свитер и легинсы. Лет примерно... Георг смирил тварюшку взглядом, примерно двадцати. Особых примет не имеет, по цвету волос и глаз искать бесполезно. После возрождения все баньши получают пепельные волосы и серые глаза. Вот только такой поиск ничего не даст. То, что Алена, скорее всего, мертва, близким и так понятно. То, что тело не найдено, так банши ничем не сможет помочь в поисках, не сможет и опознать преступника. Так что бесполезное занятие. Несчастную девушку убили, но нечисть, что сейчас сидит перед ним, лишь слепок с личности. Ее эхо, возрожденное с жаждой мести. Что потом? Георгий сам не знал, зачем спрашивает. Почувствовал себя на мгновение дознавателем и поморщился. Прежде он никогда не вступал в диалог с нечистью. Подумав, отодвинул второй стул и опустился напротив тварюшки. Потом? Банши вздохнула. «Потом оказалось, что мир устроен совсем не так, как я его себе представляла. Я очень многое не помнила, не знала, где мой дом, а так хотелось вернуться, обнять маму. Зато оказалось, что у людей есть... есть светящаяся такая аура, — подсказал Георг, — жизненная сила. Да». Товаришка облизнула губы и тут же испуганно вскинула взгляд. Заметил легиор, он заметил. Вкусная, правда? Злоухмыльнулся он. Банши отвела глаза. Я только чуть-чуть попробовала. Это как у сладкой ваты оторвать несколько ниточек, и ее все равно много останется, целое облако. У людей тоже так. Они все этими ниточками пронизаны. Можно самую капельку отщипнуть. Я не наедалась, но и не голодала. Я бы никого не стала убивать. Георг пожалел, что выпил кофе. Желудок взбунтовался. Он встал, подошел к окну, оперся руками о подоконник. Всего два дня назад потеплело, а на березе во дворе уже проклюнулись листья. Казалось, что дерево стоит, окутанное в зеленую дымку. Дальше. Хрипло приказал он. «Прошло несколько дней. Я всюду ходила, искала кого-то. Прямо как на вождении. Искать, искать, искать. Не знаю кого. Своего убийцу», — отрезал Георг. «Дальше. Я несколько раз встречала таких, как я. Внешне они выглядели как люди, только у них не было ауры или была черная». Некоторые очень страшные, к ним я не решалась подходить. Другие казались неопасными. У одного старичка я пыталась попросить о помощи, и я не знала, что мне делать. И Геор затаил дыхание. Некоторые члены лиги придерживались мнения, что у созданий ночи существует подобие организации, что они умеют общаться друг с другом, каким-то образом поддерживают связь. Сам Георг всегда смеялся над подобными предположениями, ведь тогда следовало бы признать ей некую разумность этих тварей, хотя бы на уровне инстинктов. Насколько он знал, отдел дознавателей давно искал доказательства, но своими выводами они никогда не делились, разве что напрямую с Большаком. Их исследования всегда были закрытыми, тайными. Впрочем, Геор никогда и не искал правды. Старичок торопился. Сказал только, чтобы я остерегалась охотников и нашла полоза. Он поможет. Полоза? Вот это уже интересно. А дознаватели в курсе о полозе? И что должен делать с этой информацией Геор? Он не знал. Что потом? Банши зажмурилась, вспомнив неприятное. Потом меня поймали. Было так страшно. Никто меня не слушал. Я кричала, плакала. Кричала она, плакала. «Бестолочь!» Конечно, охотник, что ее обнаружил, слышал только вопль баньши. Кстати, надо узнать, кто ее поймал. А то, что случилось потом, ты знаешь. Георг вспомнил улыбающееся лицо палача и резко поднялся на ноги. Ладно, так. Он оглянулся, будто что-то на кухне могло помочь принять ему решение. Я на службу, ты остаешься здесь. Решу позже, как с тобой поступить. Баньши едва заметно кивнула и опустила голову. Геор знал, что, скорее всего, уничтожить нечисть. Все сделает быстро, принесется со службы серебряный кинжал. Это лучше, чем голодать, спать на улице, а потом снова оказаться в допросной. Против воли стала жаль тварюшку. «Там в холодильнике йогурт», — начал Геор, но осекся, понимая, что сморозил глупость. «Нечисть не ест человеческую пищу». «Я в душ схожу. Можно?» — робко попросила она. «Сходи». Происходящее все больше напоминало бред. Приютил нечисть, а теперь она еще собирается принять душ. Какая прелесть! Банши застыла на пороге. «Что? Полотенце возьмешь в тумбочке. Там. Халат на двери». «Соль!» — прошептала она. «Боюсь». Георг смачно выругался. Не прекращал ругаться и тогда, когда собирал соль веником в совок. Что дальше? Массаж пяток ей сделать? Перед уходом наложил на окна и двери знаки, сдерживающие нечисть. Теперь Баньши никуда не денется из квартиры.